Глава 15. Георгий беспокойно анализировал ситуацию. Несомненный плюс в том, что экипаж станции пополнился, пополнились боевые флоты, очень важный момент. При этих положительных моментах вставал один и отрицательный. И флотам и командующим и экипажам предстояло адаптироваться к жизни на станции. Если солить всё понятно, то кибди говорит Джао довольно противоречиво как-то. придётся поработать с ними. Древние враги могли начать свару на борту. Георгий не зря расположил их на разных уровнях и сторонах станции, чтобы поменьше встречались. На связь вышел Светлов младший и сообщил о том, что возникла одна проблема. Георгий подумал про себя: было бы странно, если бы проблем не возникло вовте. Что за проблема? Кипдига и Джао. Кипдиго зависит от излучения, которое вырабатывают специальные генераторы. Ранее такое излучение давала планета Лагуна. Теперь возникает вопрос «Как быть?» Генераторы есть только на кораблях. На планете еще предстоит создать стационарные установки. Но сколько на это потребуется времени, неизвестно. «Как быть?» Я предполагал, что такая проблема возникнет, и решил ее. «В ваши организмы внесены изменения». Теперь вам излучение не нужно. Мы что, умрем? Нет, будете жить вечно, питаться излучением космического пространства, но размножаться вы не будете. В остальном все так же, как и было. И еще. Установки перемещения по Вселенным выведены из строя без возможности восстановления. Не пытайтесь их воссоздать. Ни к чему хорошему это не приведет. Понятно. Спасибо. «Будем лелеять биологические формы жизни!» «Удачи, император!» «Даст Бог, свидимся!» «И вам удачи!» И Ютелл и Логан попрощались с императором Светловым и Свеллом. Все, что нужно, передали, и теперь пора возвращаться на станцию. Расставание тяжелое. Понимали, что больше вряд ли увидится. Сергей обнял сына, пожелал всего самого хорошего и вышел. Оставаться он не мог. «Будем лелеять биологические формы жизни!» он расставался с самым близким человеком. Больше у него никого не оставалось. Все погибли в катаклизме. Впрочем, как и у сына. Прибыли на станцию не в лучшем настроении, но печалиться некогда. Георгий быстро включил их в ритм жизни станции. Алекс и познающий прибыли в абсолют. Здесь, как всегда, тихо и спокойно. Великие дела творились в абсолютном порядке. Никаких спонтанных решений без проработки инвариантности будущего — И влияние на настоящее. Спокойствие обманчивое. Операторы всех уровней внимательно наблюдали за активизацией хаоса, атаки которого становились все напористее. Создатель сразу увидел прибывших и образовался рядом. С прибытием в абсолют. Я наблюдал за вами. Сделана хорошая работа. Мы сделали все, что в наших силах, но многое не удалось. Не удалось спасти часть вселенных. И одна коллапсировала со всеми цивилизациями. Хаос хорошо подготовил операцию. Мы вовремя вмешались, и стражи творящими помогли залатать дыры в мембранах вселенных. Но только там, где вселенные перемещались незначительно. В остальных коллапс уже наступил или наступит чуть позже. Тебя тревожит судьба вселенных, где жили цивилизации Кипдига и Межгалактического союза? Да, жалко их. Прошли непростой путь и такой бесславный конец. Понимаю, что не должен руководствоваться чувствами, но они есть. Для создателя-хранителя непозволительно роскошь поддаваться эмоциям и тем более чувствам. Однако, зная историю твоего становления, полагаю, что ты никогда от этого недостатка не избавишься. Если избавишься ты лично, то сознание, составляющее твою сущность, продолжит так думать. Я не могу им запретить думать так, как они хотят. Я этого и не требую. Вопрос в другом. Ты должен находиться в состоянии душевного равновесия, чтобы выполнять миссию дальше. Поэтому я взял на себя смелость и закапсулировал в пространственно-временных пузырях фрагменты с цивилизациями той вселенной, о которой ты беспокоишься. Они даже не знают о том, что произошло». Алекс захватила целая буря эмоций всех семи сущностей, которые его составляли: радость, благодарность, надежда и желание исполнить своё предназначение. Спасибо, Создатель, не ожидал такого подарка. Вижу по твоему состоянию, что поступил правильно, но не знаю, как к этому своего ли отнесётся Вседержитель. Вибрации высших существ в салюте разносились по всему пространству. И их слышали все, никакой приватности и секретности не существовало. Скрывать нечего. Каждый знал то, что ему положено, обо всех и все. Все знали о нем. Поэтому вседержитель понимал, к кому сейчас обратился за поддержкой создатель. Учитывая ситуацию и то, что его инкогнито раскрыто, примечание 28, решил вступить в процесс общения. Его вибрации напрягли создателя Алекса. познаю ещё. Примечание 28. Роман оператора мироздания. Создатель, ты смог остановить продвижение хаоса в направлении некоторых цивилизаций. Правильный и нужный шаг. Социум сложившаяся ситуация играет огромную роль, потому что является венцом творения. То, что вы не сумели сдержать поступь хаоса, не делает вам честь и Но вы старались. Я наблюдал и даже в некоторых моментах корректировал. Идея закупсулировать некоторые участки вселенной в пространственно-временной пузырь оригинальна. Дальше нужно эти области пространства выводить в территории хаоса, иначе он найдёт способ их вскрыть и уничтожить. Пока что у нас есть время это сделать, но потребуется напрячь все силы, а их может не хватить. Так, да, конец. Хаос цепляется мёртвой хваткой и начнёт атаку на Абсолют. Можем ли мы допустить такое развитие событий? Ответ очевиден нет. Нужно придумать план. Действует держка, быстрая и стандартна. Это то, что касается закусолированных областей. Теперь проанализируем работу Создателя-хранителя и Создателя-творящего. В целом справились хорошо. Оперативно закрыли проломы в пространстве, там, где это возможно сделать. Более того, выдернули из вселенных флоты Кибдига и Джао, замечательно. Часть осталась с императором Георгием, а часть в вселенной Каниши. Неплохо. Подготовит вселенную к прибытию закопсулированных областей пространства. Но на станцию попали бывшие слуги Хаоса, его создания Олит и Каниши, и те и другие роботы. «Вы эти инструменты просто вырвали из рук хаоса и его слуг. Они вам этого не простят и захотят их активировать на уничтожение, на то, на что они и программировались. А Олит этим занимались миллионы лет. Нужно произвести настройку кластеров сознания Олит и Каниши. Каниши — более тонкий инструмент, чем Олит, и заточен на внедрение в нашу среду, что они с успехом сделали». Вибрации замолкли. Общение закончилось. Информация сногсшибательная, что делать и как непонятно. Создатель проанализировал полученную информацию и расставил приоритеты. Главное, на что указал все держитель это удалить закапсулированные области с территории хаоса. Там их достаточно много. Желательно сделать всё одномоментно. Ну а потом будем разбираться с алитой, конечно. «Тогда не будем тянуть время, а займемся эвакуацией прямо сейчас». «Какой смысл тянуть?» Вседержитель дал ясно понять. «Нужно действовать быстро и смело». Создатель-хранитель рвался в бой. Познающий его поддержал. «Коле у вас такое единодушие, сделаем вот как. Одномоментно образуем порталы для всех закапсулированных областей и сразу уводим их в порталы. Думаю, хаос такого не ожидает». Он и не знает, что у него под носом закапсулированная область и пространство. Они замаскированы. Создатель, мы готовы. Какова наша задача? Я образую порталы. Ваша задача направить закапсулированное пространство в эти порталы. Времени на операции у нас немного. Всего секунд десять. Желательно уложиться в пять. Помните. Если промедлим, можем слиться с вечностью. Хаос беспощаден. Принимаем создателей готовых к схватке. Объекты с познающим распределили. Хорошо. Если так, то начинаем. Вседержитель почувствовал вибрацию. Творцай тут же откликнулся. Творец недовольно заметил: "Ты понимаешь, на что толкаешь операторов? Конечно, на прямое столкновение с хаосом. Они должны получить боевое крещение, почувствовать его силу, приобрести понимание и опыт противостояния с ним". Допустим, но авантюра с пространством может стоить им существования, а они нам нужны. Я помогу им, негласно, конечно. Вседержитель, при всем уважении этого будет недостаточно, и даже моего присоединения будет мало. Внезапно творец сделал паузу. На связь с ним вышел иерарх, который тоже внимательно следил за ситуацией и нашел ее в высшей степени опасной, а рейд необходимым. Рит разрешаю и поддержу его. Думаю, будет достаточно сил. Хаос не успеет нанести удар. Слишком неожиданно мы будем действовать. Творец всё понял и теперь спокойный и бодро закончил свою речь. Все держители не слышали их общения. Но мы совершим этот рейд и решим. Но мы совершим этот рейд и решим поставленную задачу. Ты организуешь портал с создателем, я сдерживаю хаос, а операторы уводят объекты. Начало операции по плану. Создатель не стал беспокоить операторов, которые приготовились к рывку. Вся операция продлится несколько секунд, но эти секунды протекут как вечность, каждая разделится на безмерно малую величину. Последняя секунда уходила в прошлое. Создатель мгновенно оказался во владении хаоса и сразу образовал порталы, которые засверкали бликующим жидким металлом. Перед каждым объектом портал Алекс и познающий толкали объекты в эти порталы. Те уже входили в них, когда наконец пришёл в себя хаос. Он мог ожидать чего угодно, только не этого. От такой наглости промедлил он несколько долгих зептосекунд, и теперь занёс мощный энергетический хлыст для удара по сектору вторжения операторов Абсолюта. Хаос не мог понять, что делают операторы. Они толкали тёмные области в порталы. Неужели хотели взять немного пространства хаоса в свои светлые области? Это вряд ли. Бросил внимательный взгляд и всё понял. Хотят забрать закупсулированное пространство с цивилизациями, но ну, этого я вам позволить не могу. Мощный энергетический удар грозился покончить и с объектами, и с операторами, но не в этот раз. Под удар подставили свои мощные энергетические щиты Твореца и иерарх. Коос не понимал, что происходит. Он удвоил усилия, но ничего не происходило. Ему противостоял кто-то такой же мощный, как он. И здесь он увидел сущность творца и иерарха, не самую мощную сущность, с которой он может справиться без особых проблем. А тем временем объекты ушли в порталы и те закрылись. Наступила кромешная тьма и борьба двух могучих космических сил. И иерарх видел, что порталы закрылись, и они с Творцом выполнили свою задачу. Но хаос отрезал им пути к отступлению. Ситуация складывалась очень сложная и грозила непредсказуемыми последствиями для них. Хаос собрал силы, увеличил напряженность и силу энергетического удара. Щиты не выдержали и разлетелись осколками разбитых энергий. «Бежать некуда и отступать некуда!» внезапно прямо в центре сущности хаоса прорезался тоннель и упёрся прямо в них послышались громовые вибрации скорее я долго не удержу они нырнули в спасительный тоннель в мгновение ока пронеслись по нему оказавшись по ту сторону в сияющем ничто до ожели послышались те же мощные ворчливые вибрации что пришлось вмешаться мне вы чуть не спровоцировали открытую войну с хаосом — Время пока не пришло ее начинать. Мы не готовы. — Кто ты? — Я вершитель. Присматриваю за вами. Вы крайне неосмотрительно поступили с аномалией. — Кто теперь будет сражаться с разрушителем? — А он готов и рвется в бой. Хаос его едва сдерживает. — Виноваты. Мы же не знаем всех планов. — Вам и не надо. — Теперь знаете обо мне. Для вас это лишнее знание, но учитывая, что начинается война с хаосом... Думаю, нужно, что нам теперь делать? Воевать с хаосом на вашем уровне и уровня этих новых сущностей. Один из них волен, дайте ему больше свободы. И пора нанести удары по хаосу и апокалипсису на их территории, по их созданиям. Пусть этим займётся император Георгий. У него неплохо получается. Обладая оружием, созданным самим хаосом, должно получиться очень эффективно. Есть опасения, что оружие обоюдоострое, и можно пораниться, используя его. Опасность проникновения слуг хаоса в наши ряды всегда существовала. И существует. Такова реальность. Оружие находится на виду и под контролем, что гораздо лучше, нежели ощущать его удары и отражать их. Теперь хаосу придется отражать удары своего же оружия. У создателя-хранителя неплохие планы по использованию этих мощностей. Не мешайте ему. И еще одно. Готовьте аномалию к бою с разрушителем. На этом общение на высшем уровне закончилось. Иерарх, Творец и Вседержитель анализировали полученную информацию. Что касается создателей, то их вибрации высшей сущности не коснулись. Они полагали, что справились с хаосом исключительно силами Вседержителя. Им знания о реальном положении дел в Абсолюте пока не нужны. Так решили высшие сущности — Много знаний ни к чему. У каждой сущности своя сфера ответственности.